Глава 17. Найлз, ты хоть понимаешь, что это преступление? Грег сидел за столом, поставив на него локоть и подперев кулаком щеку, и не мог отвести взгляд от противоположного конца помещения, где за ширмой все еще лежало мертвое тело. На что напарник не жаловал мертвецов, сейчас даже он не поторапливал убрать труп в холодильный шкаф съёжился на соседнем стуле, как наказанный ребёнок, сложив руки на коленях и вжав голову в плечи, и молчал. Грегори, только что вскрывший бывшего начальника и лично проведшей пробы жидкости из его тела, тоже не находил слов. «Да как ты...» — начал и замолчал. «Что тут скажешь? Это же какой-то... Первое, что приходило на ум, — это трёхэтажный мат, которым обложила его с утра Мэйв. Самое точное описание ситуации «не убавить, не прибавить». Грег набрал в лёгкие побольше воздуха. Вдох-выдох. Спокойно. Не орать, не душить этого идиота. Спокойно. «Сколько раз, Найлз!» Напарник вздрогнул, будто его огрели чем-то тяжёлым, и сгорбился сильнее. «Я... это...» — шмыгнул носом и отвернулся. «Не считал я». И Грегори таки высказался. Мэйв бы одобрила. «Угу», — мрачно согласился Найлз. А потом, наконец, встряхнулся, вскинулся, заблестел глазами, будто утопающий, который увидел вдалеке лодку. «Но я же не сам! Это всё Корлин! Он велел экономить реактивы! Я же строго по приказу!» Грег скрипнул зубами. «Лучше заткнись!» Найлз заткнулся. «А как тут не заткнуться, когда перед ними на столе лежит вытащенный из моря труп, который по всем признакам и утонул в этом самом море? Никаких следов насилия или сопротивления. Утонул по всем показателям. Утонул!» и Корлин действительно утонул, вот только вода в его лёгких оказалась пресной. «Каково?» По мнению Грегори, хуже не придумаешь. А ведь мать Карины Делси утверждала, что её дочь никогда не полезла бы в море. Что, если и она захлебнулась вовсе не морской водой, а этого никто не проверил? Сколько утопленников побывало у них на столе за последние недели? Месяцы? Купальный сезон, чтобы его? Как их теперь проверить? Как узнать? «Ну, может, он пил, захлебнулся и упал в море?» снова подал голос Найлз. Или он не договорил, осёкся под убийственным взглядом Грега. Пил болотную воду, Найлс снова понурился. Ну да, вряд ли, хотя, что хотя, обозлился Грегори. Жрут же любители галлюциногенные грибы, так чего бы не попробовать воды стиной, а? Вдруг вставит, так что ли? Напарник мучительно покраснел и сгорбился ещё больше. Как только умудрился так согнуться, почти надвое, гимнаст, чёртёв. Грег бросил на него взгляд и резко поднялся со своего места, принялся остаскивать себя рабочий халат. «Ты куда?» – испугался Найлз. И если до этого он краснел, то теперь мгновенно побледнел, будто вся кровь отхлынула от его лица разом. донос на тебя писать», – огрызнулся Грегори. «Шучу, хотя стоило бы». Пришлось пояснить, потому что напарник, кажется, сдуру поверил. «Пойду к семейству Делси. Надеюсь, они не вняли моему совету и ещё не похоронили Карину». Пока он выяснил адрес, пока добрался до места, пока помыкался среди сплошь закрытых домов с пустыми дворами, пока узнал у встретившейся на улице полуслепой старухи, куда все подевались, и пока, наконец, добрался до кладбища, было уже поздно. Когда Грегори вошёл за чугунную ограду и по звуку голосов сориентировался, куда ему идти, на месте он встретил уже холм свежей земли. Пришедшие проводить Карину Делси в последний путь окружили её могилу плотным кольцом. А работник Погоста, седовласый старик в линялой Панаме на Бекрень, как раз устанавливал временный памятник – прямоугольную доску с высеченными на ней кривыми цифрами, датами рождения и смерти. На расстоянии Грег не мог разобрать написанного, но уже знал и так. Девушке было 23 года. Она собиралась замуж, не была склонна к самоубийству и до ужаса боялась воды. Он остановился в отдалении, так и не приблизившись. грегори сам не знал, какого чёрта попёрся сюда, когда понял, что похороны уже начались. Хотел перехватить процессию по дороге? Помешать? Попросить перенести погребение на завтра? Повторного вскрытия не будет. Похороните дочь. Кто, спрашивается, тянул его за язык? Как бы то ни было, сейчас было уже слишком поздно. Убрав руки в карманы брюк, он с досадой сжал в кулаке лежащие там пробирки. Стекло тихо звякнуло. А ведь какие-то полчаса, и он бы успел. Если бы не рассиживался в морге, занятый тем, что читал напарнику нотации, разумеется. От злости на самого себя Грегори сильнее сжал кулак, и на сей раз тонкие стеклянные стенки не просто звякнули, соприкоснувшись друг с другом, а захрустели, трескаясь. Ладонь обожгло болью. Он торопливо разжал пальцы и выпростал рукой из кармана. Поперёк ладони пролегла длинная полоса пореза, быстро набухающая кровью. Грег выругался себе под нос и, не имея с собой ничего, чем можно было бы перевязать рану, просто снова сжал руку в кулак. Церемония прощания проходила в части погоста, расположенной в низине, и со своего места Грегори прекрасно видел всё происходящее. Вот беспрестанно заваливающуюся деревяшку памятник, наконец, вкопали достаточно глубоко, чтобы она замерла в вертикальном положении. Вот мать Карины, громко заголосив, рухнула на колени возле могилы дочери. Вот кто-то из родственников принялся её утешать. Вот крик-плач подхватили соседки. Грег попятился и невольно сжал кулак крепче, отчего накопившаяся в ране кровь побежала сквозь пальцы с новой силой и, словно весенняя копель, сорвавшись с ладони, полетела вниз, для полного счастья, ещё и запачкав светлые штаны на уровне колена. Грегори, снова пробормотав ругательство, торопливо отставил руку подальше от одежды. «Хорошо быть магом. Пара ударов сердца, и подобные порезы затягивались сами собой. Только он больше не маг». Скрипнув зубами, Грег потряс рукой, избавляясь от лишней крови. Пустяковая рана, а целый ручей. Хорошо хоть не ночь, а то вся нежить перебудилась бы. А когда вновь поднял глаза, то столкнулся взглядом с другими глазами. Круглыми, каре зелёными глядящими на него, как и прошлым утром, через чистокол несвежих волос. Бриэлла. Бриэлла Делси, так её звали. Он прочёл в досье, когда искал их адрес проживания. Младшая сестра Карины, 14 лет. Бриэлла стояла в толпе скорбящих недалеко от матери. Только если все остальные смотрели на могилу, то она в другую сторону, прямо на него. И было в этом взгляде нечто такое, отчего Грег почувствовал в горле ком размером с огромную южную дыню. Не агрессия и не злость, как в их прошлую встречу, а кое-что во много раз хуже. Надежда. Девочка не шевелилась, замерла, словно статуя, и единственным живым в ней оставались только глаза. Полные надежды и горе. Грегори даже не сомневался. Стоит ему дать ей знак, как она сорвётся с места и бросится к нему, вмиг забыв все претензии к его работе и выполнит всё, о чём он попросит. «Будет нужно – разгонит всех с кладбища. Нужно – сама выроет сестру. Всё, что угодно, лишь бы он помог их семье докопаться до правды». Грег крепче сжал зубы и резко отвернулся, разрывая контакт взглядов. Уверенно и не оглядываясь, зашагал обратно в сторону кладбищенских ворот. Вскрывать только что закопанную могилу и тревожить дух усопшей на погосте без присутствия черного мага и официального разрешения от властей? Помилуйте, даже он еще не настолько сошел с ума.